Нормальный человек сравнительно узок. Он что-то может, а чего-то не может. Например, он может вывести общую теорию поля, но не может настрочить донос на соседа по этажу. Кстати, заметить, это заблуждение, будто все люди... Люди. Разве что они бывают добрые, злые и не богу свечка, ни черту кочерга. В том-то и беда, что водятся между нами еще и некие странные существа, очень похожие на людей, Но не люди. А то ли их какой вирус поразил в утробе матери, то ли послеродовое развитие пошло в криф и в кось, то ли неосмотрительно воспитали на Гарри Поттере. В результате эти гуманоиды выдались намного шире нормального человека и, кроме всего прочего, могут свободно изнасиловать и убить. Похоже, с этой патологией человечеству не справится никогда. Ведь уже и героическая симфония написана, и радио давно изобрели — а в Москве жить так же страшно, как во времена набегов крымских татар, которые каждое лето являлись под стены первопрестольной со стороны каменного моста. Причина нашей беспомощности перед гуманоидом в человеческом обличии заключается вот в чем. Ведь мы-то люди, нами руководит родовая память, навык любви, по крайней мере, уважения ко всему живому, предание о прекрасном, вычитанные из книжек. Мы, естественно, законопослушны и аномально привержены понятиям о добре, а гуманоидам в сущности руководит глубокое поражение второй сигнальной системы. И, следовательно, нормальный человек заметно слабее зла. Это удивительно, но со времен царя Хамурапи люди практикуют один единственный прием противостояния злодейству как общественному бедствию, как стихийной напасти. Месть. Месть. Практика, понятно, сомнительная, если учесть, что тысячи положительных серьезных людей сначала отлавливают гуманоида, потом судят этого сукина сына, который никаких законов не признает, сажают в тюрьму, надолго или не так, чтобы надолго, в зависимости от характера преступления, а после выпускают на волю, сочтя, что они сделали очень важное дело по защите государства от внутреннего врага. На самом же деле общество, которое притворяется христианским, то есть неприемлющим насилие в ответ на насилие, просто-напросто отомстило злодею за преступление попутно, изобличив свою первобытную варварскую сущность и вкон озлобив этого самого внутреннего врага. По-видимому настоящее противостояние гуманоиду может быть только медикаментозным. Например, хорошо было бы мобилизовать лучшие умы современности, да изобрести какую-нибудь вакцину, нейтрализующую злую волю, вроде противостолбнячной, и пользовать ею закоренелых преступников до полной адаптации он их к нашим понятиям о добре. На беду лучшие умы современности заняты вопросами колонизации Марса и происхождением нуклеиновой кислоты. Вопреки тому устоявшемуся мнению, что воспитание и образование тесно сопряжены, кажется, воспитание — это одна песня, а образование — совсем другая, как прощание славянки и упражнение курского соловья. Ведь бывают же негодяи с двумя высшими образованиями, и примерно порядочные люди, едва умеющие писать. Или еще такой нонсенс. не трудно научить ребенка ходить, но служебная собака его все равно догонит, Должно обучить его членораздельной речи, но за иные слова можно и пострадать. Впрочем, в другой раз случается так, что образование действительно способствует воспитанию. Например, если выучить историю Третьего Рейха, то даже в отношении просвещенных соседей захочется денно и нощно оставаться на стороже. Но, с другой стороны, известно, что во многие знания многое печали — А то услышишь от учителя астрономии весть о бесконечности Вселенной во времени и пространстве, и сразу станет страшно и как-то противно жить. А какие, спрашиваются, добродетели воспитывают в начинающем человеке теория малых чисел, закон Бойля-Мариотта, строение внутренних органов членистоногих, грамматика португальского языка? Ну разве то самое пресловутое праздное любопытство — которая может простираться слишком уж далеко, вплоть до пункта, где деньги лежат, или как выйти замуж за богача. Может быть, действительно правы были наши далекие предки, когда утверждали, все, что нужно знать человеку, написано в Евангелиях. А есть ли пролив между Америкой и Евразией, нет ли такого пролива, этим пусть его занимается узкий специалист. И то сказать, что мы вообще помним в старости, как люди, получившие широкое образование, кроме «не укради и не убей». Вот что странно. Школы воспитания у нашего народа как-то не сложилось, хотя теоретики этого дела были. Но зато нигде столько не мудровали над школой в собственном смысле слова, как в России, воссоединившейся с Европой, то есть за последние 300 лет. И особенно большевики отличились на этом поприще то у них вместо классов группы коллективной ответственности, то вместо общеобразовательных школ артиллерийские училища, то семилетка, то одиннадцатилетка, то совместное обучение, то раздельное, то платное, то бесплатное, то пятибальная система, то сармадские УД и ХОР. Единственно, до самой главной реформы не додумались эти басмачи, Давным-давно нужно было поделить пятиклассников на физиков и лириков и учить детей лишь тому, к чему душа лежит. Тем более, что ребенку с математическими наклонностями совсем не обязательно знать разницу между анапистом и хореем, если только он побочно не метроман. Гармонично, всесторонне развитая молодежь — это, конечно, прекрасно. Да время ее прошло. Время ее было на исходе еще тогда, когда барух Спино за свои линзы полировал и атмосферное давление, как Паскаль, передвигавшийся вверх-вниз, своим ходом измеряли с помощью пассажка. Ведь в те времена человечество накопило еще так мало знаний, что нетрудно было получить энциклопедическое образование. А нынче ни один литературовед из здравомыслящих и в годах ни за что не нарисует бензольное кольцо, хоть бы ты его за это золоти. Что же до воспитания собственного воспитания это такая область, где одна загадка налезает на другую, и ничего толком не разберешь. Например, непонятно, почему так случается, что из двух братьев-близнецов один вор-домушник, другой кандидат наук. Откуда в процветающих слоях общества берутся сбрендившие и самоубийцы? С какой стати в монархически настроенных семьях вырастали революционеры, исповедовавшие террор? От Отчего почти у всех великих людей дети выходят придурки и сорванцы? Наконец, не ясно, что такое вообще воспитание. И управляем ли процесс превращения человека прямоходящего в человека по всем статьям? Или сила вещей пускает это дело на самотек? Вероятнее всего, что напрасны наши ухищрения, так как сила вещей, вероятнее всего, пускает это дело на самотек. Может быть, все воспитание только в том и заключается, чтобы не мешать расти и крепнуть тому, что в ребенке заложено от Бога и присуществляется через материнское молоко. Ведь младенец прекрасен в 100 случаях из ста, даже если он кусается. Он и собою хорош, и человеколюбив, и абсолютно нравственен, хотя не имеет понятия о морали и мокрые пеленки для него основное дело. Сдается, что зародыш человечности после развивается в человеке как-то сам по себе, в силу случайно сложившихся обстоятельств. Под влиянием чудесной музыки, сказок Пушкина, ласкового родительского слова, в результате общения с животными, из-за чувства физической чистоты. В свою очередь, начало бесчеловечности в человеке может заложить одна единственная спонтанная оплеуха. А там води его по музеям до да филармониям, не води, читай нотации, не читай, вдруг с одним столом с тобой окажется озлобленный негодяй. По-видимому, собственно, родительское воспитание заканчивается тогда, когда заканчивается материнское молоко. В том-то и беда, от того, то у нас и беспримерно высока подростковая и вообще всяческая преступность что приютов для младенцев в России немногим меньше, чем питейных заведений, что в родильных домах мамаши теперь оставляют ежегодно на 100 тысяч новорожденных больше, и значительная часть населения нашей страны не нюхала материнского молока. Темно будущее России и в том смысле, что просвета не видно, и в том смысле, что это самое будущее затруднительно угадать. Это прямо тайна, почему трудовой народ издревле, еще со времен Аристофана и Проксителя, кормит и поит своих художников. Возьмем и это понятие широко. Ну что, разнорабочему положим Джованни Бокаччо или Федор Достоевский, если он и читать-то не умеет. Коль он по рукам и ногам опутан заботами о хлебе насущном. И две лет костенеет в том заблуждении, что все эти фуги, натюрморты, мизансцены, батманы, сонеты и повести — суть барские затеи, которыми от безделья тешится разная сволота. Словом, это довольно странно, что, тем не менее, работник худо-бедно кормит художника, и конца этой традиции не видать. Стало быть, тут что-то не так. Какая-то очередная трансцендентность просматривается в их отношениях намекающая на промысел, на участие высших сил. Ведь это по-своему чудо, деус экс макина, что даже в наше сквалыжное время художество таки не отменили за ненадобностью, как гужевой транспорт, и писатель с живописцем еще как-то дышит, хотя бы и через раз. Хочется думать, что общество догадывается, чует, шестым чувством доходит. Без художественной культуры оно ущербно и не в состоянии полноценно существовать. Такая проницательность, конечно, умиляет, но в действительности дело обстоит куда серьезней. Без художественной культуры, наработанной поколениями безумцев, которые молотка в руках не держали, общество вообще не может существовать. Человек и завелся-то на Земле прежде всего как художник, именно что по образу и подобию главного художника, наградившего умышленно прекрасные миры, И едва поднявшись, четвереник стал раскрашивать все, что под руку подвернется, строить капище, что-то такое наигрывать на дудочке и соединять в предание разные пронзительные слова. Как раз сон художеств, от палочки, раскрашенной в райские цвета, до героической симфонии — это, собственный и есть человек. Самая его суть, а не две руки, две ноги плюс безбашенная голова. Разумеется, хлеб надо растить — и хитроумные машины строить надо, но если из поколения в поколение только и делать, что плотно закусывать, полдня накручивать гайки, а полдня таращиться в телевизор, то деградация неизбежна. И благородная седина против бутылки пива мы в конце концов непременно столкнемся с теми ужасающими результатами, которые уже получили или получим того гляди. Если дело и дальше так пойдет, то впереди у нас младенцы, страдающие алкоголизмом, Необучаемые школьники, небоеспособное воинство, пораженное рахитом и слабоумием, в конец обленившиеся работники и, что самое страшное, миллионы бездомных подростков, которые походя зарежут за кошелек. А ведь к этому-то и идет. Еще совсем недавно, еще тогдашнее старичье не все вымерло. В России водились чудаки-идеалисты. На вернисажах было не протолкнуться. Поэты собирали громадные аудитории, и нам было о чем друг с другом поговорить. Главное, повально читал народ в связи с неполной ангажированностью на производстве, и поскольку ему было особенно нечем себя занять. Но вот мы ликвидировали вековое отставание от Европы, и все-то у нас стало как у людей. Застольных песен больше не поют, доподлинно неизвестно, как зовут соседа за стеной, И все настолько ангажированы на производстве, что дети по-русски не говорят, а главное, никто ничего не читает, а если и читает, то гнусную ерунду. Правду сказать, и в лучшие времена картину портили неустоявшиеся литературные вкусы и превратные читательские симпатии, которые по кончине Виссариона белинского было уже некому направлять. Так Бабарыкин Простаков был энциклопедист «Русской жизни», Чернышевский, предвестник эстетики и этики будущего, Потапенко, первый билетрист восточного полушария, Максим Горький, властитель Дум. Что до Максима Горького хороший был человек, но опыт его литературной деятельности доказывает, что особенного-то дарования не нужно, что можно сравнительно просто сделаться писателем с мировым именем, если до одури начитаться, то есть одолеть такую пропасть хороших и плохих книг, что сам собой сложится алгоритм писательского труда. При этом следует презирать поклонников, носить немыслимую шляпу, постоянно выдумывать изыски, вроде «море смеялось», за которые по-хорошему полагается «нагоняй», жить за границей, сочувствовать радикалам, жениться на Примадонне и до скончания дней настаивать на происхождении из простых. Вообще писателей мало, очень мало потому что это редчайшая природная аномалия, и во все времена они были наперечет. Тем более жаль тех простодушных сочинителей, которые полагают, что написать книгу может каждый дурак, и таким образом ставят себя в неловкое положение. Но тем ловчее положение квалифицированного читателя, потому что ему остается прочитать и много раз перечитать всего-навсего с полсотни великих книг. Но вот как быть с теми, кто ничего не сочиняет и ничего не читает, кроме объявлений, расклеенных на столбах? Ведь это получается жизнь коту под хвост, поскольку нельзя по-человечески жить, не зная, что нужно время от времени сражаться с ветряными мельницами, что в человеке все должно быть прекрасно, что любовь — это как солнечный удар, и что ничем иным, как красотою, спасется мир. Вот какое дело — Без хитроумных машин люди, в общем-то, могут обойтись. По крайней мере, они как-то справлялись с жизнью и до того, как изобрели двигатель внутреннего сгорания. Иконная тяга была не помеха нормальному существованию. Когда сумерничали при свечах, полуношники безбоязненно разгуливали по ночной Москве. Гоголь изнывал в чужом доме у Никитских ворот. На выставке передвижников публика ломилась, как много позже за тюлем для занавесок. И никто не знал борца за народную свободу Чайковского, а композитора Чайковского знали все. Из этого следует, что гайки закручивать, налаживать межпланетные сообщения, гнать по проводам электричества в утешение любителям голубого экрана суть занятия более или менее факультативные. А вот литература — поколениями проверенное средство от действительности. А вот художественную культуру строить это выходит главнее всего. Если крутить гайки можно научить енотовидную собаку, то, видимо, нет на свете важнее дела, чем воспитание человечности через приращение красоты. Скорее всего, ни один бывший хорошист не стал счастливее от того, что некогда вызубрил периодическую таблицу химических элементов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 когда я влюблённый возвращался домой и потирал руки от холода. А ещё реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Миссюсь, где ты? 2009 год